Глава 18 Аркадий с Еленой ждали их в аэропорту. Мужчины сдержанно поздоровались, Лана искренне улыбнулась Дрампиру. Она была рада его видеть и надеялась, что их дружеская, необременительная беседа, которую они начали в библиотеке у Карденов, продолжится. Пусть не здесь и не сейчас, а немного позже. Лана интуитивно чувствовала, что сегодня не стоит лезть на рожон и испытывать терпение Велеста. Его прямая спина и разворот плеч говорили о внутреннем напряжении. «Появись, искра, и вспыхнет пламя». «Привет! Нам еще не довелось познакомиться». К Лане подошла Елена. Ее искренняя приветливая улыбка сразу расположила к себе девушку. «К сожалению, нет». «Елена». «Светлана». Девушка мягко засмеялась. «Светлана, вы произвели настоящий фурор» и красотой земной женщины, и загадочностью. Вы имеете в виду то, что меня никто не знает? Именно. Очень многие жаждут узнать подробности вашего появления в жизни Велеста». Елена засмеялась и поправила прядь, выбившуюся из пучка. Ну, вы знаете, Лана, не стоит удовлетворять любопытство сплетников. Пусть помучаются интриганы. Оставайтесь темной лошадкой». И она задорно подмигнула Лане. «Вы знаете, я тоже пришла к такому выводу». «Вот и славно!» Они подошли к трапу, и на бледном лице Елены отразился легкий испуг. «Что-то не так?» — участливо поинтересовалась Света. Она была рада компании. Елена не производила впечатления звездной дивы, недоступной и самовлюбленной, требующей от каждого поклонения и восторга. «Вы не поверите, но я не люблю летать». Смущенно призналась Елена и сделала осторожный шажок по трапу. «Сколько уже помоталась по самолетам, а до сих пор коленки подгибаются!» «Может, нужна моя помощь?» «Нет, Светлана, что вы! Я привыкла сама бороться со своими страхами!» Девушка приглушенно засмеялась. «И поверьте, страх перед полетами это сущий пустяк, с которым я давно смирилась. К тому же я никогда не летаю одна!» И она кивнула в сторону Аркадия. Тот внимательно наблюдал за певицей, ловя каждый ее жест. Он готов был в любой момент прийти на помощь. «Тогда будем бояться вместе, потому что я тоже не особо привыкла к перелетам», заметила Лана, и они стали подниматься. Мужчины держались особняком. Велест демонстративно не смотрел в сторону Аркадия, а тот находился рядом с Еленой. Оба мужчины были напряжены и готовы в случае необходимости к бою. Теперь, когда они знали, что опасность их может поджидать где угодно, мобилизовались. А Велест, помня события, когда на него напали в воздухе, не расслаблялся ни на минуту. К тому же, теперь у него было кого беречь. Он посмотрел на Лану, которая вела необременительную беседу с певицей. Девушка откинулась на спинку кресла и пила безалкогольная мохита. Ее лицо утратило тревожность, черты разгладились, и она выглядела еще более привлекательной, если такое вообще было возможно. «Моя». Чувство собственника снова взыграло у Виллиста. Он никому ее не отдаст, никому не позволит разлучить их и встать на пути к счастью, уничтожит любого, посмевшего претендовать на его женщину. Ее смех отныне стал частью его существа, а улыбка Ланы необходима ему как воздух. Облегчение от того, что она согласилась жить в их резиденции, длилось недолго. Возникли другие сомнения, куда более серьезные. Отныне ему требовалось не только ее мягкое, поддатливое тело. Ему нужна была и ее душа. На губах Велиста заиграла циничная ухмылка. Князь Сандровский был покорен. Кто бы мог подумать. Он веками играл чувствами женщин. Менял любовниц чаще, чем рубашки, не запоминая лица и имен. Для него главное, чтобы женщина была податлива и покорна, выполняла его требования. Теперь он сам готов был покориться. Ему было плевать на гордость и тщеславие. Он пойдет по раскаленному металлу, лишь бы она была с ним. Но не принуждая, не пугая. Хотя... Велест сжал зубы. Если понадобится, он будет удерживать Лану силой. Год, два, столько, сколько понадобится». Лана, точно почувствовав, что он думает о ней, обернулась, и их взгляды встретились. Она улыбнулась теплой улыбкой, и сердце вампира ёкнуло. Усилием воли он сдержал порыв не сорваться к ней и не сжать ее хрупкое тело в объятиях. Его мысли прервал Аркадий. Он пересел к нему ближе и невесело сказал. «Боюсь тебя огорчить, Сандровский, но твой брат хочет видеть меня». Брови Велеста наигранно-медленно поползли вверх. «Игорь?» «Да». «Интересно, зачем это?» Аркадий пожал плечами и вытянул ноги, демонстрируя расслабленность. Хотя плечи его были напряжены. Предчувствие надвигающейся беды не покидало Дрампира. В воздухе они были наиболее беззащитны. «Меня тоже заинтересовало предложение Игоря встретиться и поговорить». «Может, он решил тебе предложить примкнуть к клану Сандровских?» усмехнулся Велест, тем самым давая понять всю абсурдность данного предположения. «Не думаю. Если я отказываюсь от твоего родства, то что изменит предложение главы клана?» Велест прищурил глаза. Он мог поклясться, что голос сукина сына дрогнул. Илларионов не так безразличен, как пытался казаться. В последнее время их пути постоянно пересекались. Они стали чаще общаться, и вампир перестал замечать отчужденность в поведении Илларионова. Не за горами то время, когда им все-таки придется сесть за стол переговоров. И Велест чувствовал, что к переговорам будет готов. «Я думаю, наша встреча связана со стригуями заметил Аркадий, тактично уходя от темы разговора. Прилетим, послушаем, ответил Вилист и прикрыл глаза. Вопрос со стригоями его интересовал, но куда сильнее его волновала ситуация с Ланой. В аэропорту их встретили люди Сандровских на двух автомобилях. Игорь предложил Елене побыть их гостей, и она любезно согласилась. Своя резиденция у нее находилась под Москвой, и сейчас туда лететь не хотелось. Певица выглядела бледно, перелет сказался на ней негативно. Аркадий поддерживал ее за локоть, и она доверчиво положила голову на его плечо. «Аркадий хорошо заботится о Елене», произнесла Лана, когда их машины тронулись. Велест кивнул. Он не стал вслух озвучивать мысль, что, возможно, между Шубертом и Ларионовым существовали более тесные отношения, чем работодатель и телохранитель. «Это его работа!» «Да, конечно». И Лана повторила жест Елены, то есть тоже положила голову на плечо Велиста. Тот утробно заурчал от удовольствия. Ему стало плевать на отношения певицы и дрампира. Он обнял девушку и заботливо прижал к себе. «Устала?» «Немного. Что-то я никак не успеваю за сменой событий. Все слишком быстро происходит. Твое появление у меня в квартире, тени...» Отец демон, моя сущность Нефилима слишком много на меня одну велест. Я буду рядом, и ты обязательно справишься. Зря тебя, Борис называет воробушком: в тебе дремлет сила, о которой мы еще пока не ведаем даже. Лана вспомнила свою реакцию в клубе Вампиры тоже что-то почувствовали на энергетическом уровне и не смотрели на нее, как на жертву. И случай с Зиданом. С ней что-то происходит, но она еще не в состоянии контролировать изменения. Мне кажется, она начинает просыпаться. Не тревожься пока. Всему свое время. Изменения у бессмертных могут происходить мгновенно, в течение одной ночи, а могут длиться несколько лет. Конечно, для вампиров несколько лет — это пустяки, а для обычного человека — Лана. «Ты необычный человек. Привыкай!» «Она привыкнет. Обязательно привыкнет. Ты думаешь, что я тоже бессмертная?» Его рука, гладившая ее волосы, замерла и чуть заметно дрогнула. «Мне бы очень хотелось, чтобы это оказалось так». Лана ничего не ответила и лишь крепче прижалась к Велисту, наслаждаясь минутой спокойствия, и тем, что он рядом. Сегодня хозяин особняка их не встречал. Игорь вел переговоры в кабинете, о чем им сообщил услужливый слуга. Лана никак не отреагировала на его сообщение, но вот Елена шумно вздохнула, и девушке показалось, или на самом деле в глазах певицы промелькнуло разочарование. «Для вас выделены комнаты в правом крыле», между тем продолжал лакей, обращаясь к гостям. «Провожайте, если уж нас никто не удосужился встретить», сказала Елена, и вторую фразу предложения она проговорила чуть тише. Велест приподнял бровь, но ничего не сказал. Аркадий проследовал за хозяйкой, а Велест предложил Лане проводить ее до комнаты. «Я могу и сама, а ты иди. Мне кажется, тебе не терпится поговорить с Игорем». Она попала в самую точку. «Теперь ты не боишься обитателей моего дома?» С усмешкой поинтересовался Велест, но в его глазах мелькали довольные дивалята. «Борис же остался в вине, мне некого опасаться», — как можно беззаботнее сказала Лана и пожала плечами. Взгляд Велеста моментально изменился, и он осторожно взял девушку за плечи, заставляя смотреть на него. «Ты сильно ошибаешься насчет брата». «После того, как ты спасла ему жизнь, он оторвет голову любому, кто косо на тебя посмотрит, поверь мне, женщина». Лане стало стыдно. Она мало знала Бориса, и выводы ее были скоропалительны. «Возможно, я сужу предвзято. Как и большинство людей. Я постараюсь узнать его поближе, если он, конечно, позволит». Велест чуть слышно зарычал и резко прижал Лану к себе. А вот близко с ним знакомиться не надо. Его голос звучал хрипло, надрывно. «Он мой брат, и ваши отношения не должны выходить за эти границы». «Ой, Велест, пусти, ты слишком сильно сжимаешь меня», прошептала девушка, чувствуя, как крепчают объятия князя. Она уперла ладошки ему в грудь. Ладно. да поняла я тебя, поняла». Он не дал ей договорить, притянул к себе и впился в губы требовательным поцелуем. Но объятие ослабил, его руки сместились на талию и ягодицы девушки. «Ты моя!» — выдохнул он ей прямо в губы. Алана обняла его за плечи и удовлетворенно подумала, что ей начинают нравиться его инстинкты собственника. Их поцелуй прервало негромкое покашливание слуги. «Велест Игнатьевич, извините, но вас ждет князь Игорь». Вампир снова зарычал, но разжал объятия. «Дела. Ступай в комнату, я скоро буду». «Хорошо». Пока она поднималась по лестнице, то размышляла, почему же ей было приятно вернуться именно в родовой особняк Сандровских, и ощущение спокойствия, возникшее в душе, ей очень нравилось. Девушку больше не смущала мрачная атмосфера жителей ночи. Она — одна из них, и она станет сильной. Ради себя, ради Велиста, чтобы быть достойной его. Лана прикрыла глаза и прислушалась к своему сердцебиению. Оно было учащенным. Или она запыхалась, пока поднималась по лестнице, или сказались волнения последней недели. Девушка раньше не замечала у себя признаков сердечно-сосудистых заболеваний и никогда не жаловалась ни на давление, ни на боли в области сердца. А тут прошла два лестничных пролета, а дыхание сбилось, и капельки пота выступили на лбу. Может быть, она простыла? Надо смерить температуру. Хотя она сомневалась, что в доме Сандровских найдется градусник. В комнате её ждал небольшой сюрприз в виде некоторых вещей, которые, по указанию, она даже не сомневалась, какого вампира были доставлены из ее квартиры в спальню. И самым неожиданным был ее сотовый телефон. Лана вскрикнула от радости и сразу же бросилась к телефону. Наконец-то она сможет связаться со знакомыми и объяснить свое исчезновение. Как она и предполагала, у нее была уйма пропущенных вызовов. С работы, от знакомых и с десяток от Михаила Лапшина. От последнего же и было несколько сообщений. Сначала он просил прощения и предлагал начать отношения сначала. Лана пришла к выводу, что встречу с грозным вампиром Лапшин не помнил и, видимо, отделался ушибами и синяками. Потом пошли возмущения. Его, видите ли, стало раздражать то, что она не отвечает на его звонки. И апофеозом стало сообщение, где он горделиво сообщал, что назначен директором колледжа и требовал забрать трудовую книжку и написать заявление об увольнении задним числом. Лана поморщилась. Ей не хотелось увольняться подобным образом, но выбора не было. Она не намерена была ни дня работать под руководством Лапшина. Даже не сомневалась, что некоторые девочки из коллектива последуют ее примеру. Неприятно было, что он уволил ее, когда она находилась в отпуске. Расстраиваться не стало мелочи жизни. Встречаться с Лапшиным Лана была не намерена. Завтра с утра съездит в колледж и напишет заявление. А потом? А что, собственно, потом? Пока она не знала. Лана посмотрела на часы. Два часа ночи. Она не помнила, когда полноценно спала ночью, и как-то получилось, что ее ноги сами понесли к кровати. Девушка уснула, продолжая держать телефон в руке. Лицо Игоря было хмурым, руки скрещены за спиной, в глазах застыла едва сдерживаемая злость. Ему хотелось вспылить и выпустить пар, но он давно научился контролировать эмоции и поэтому продолжил монотонно говорить. Кровавая расправа в поместье Карденов имела последствия. Информация о том, что демоны сотрудничают со стригоями, подтвердилась и сообществу демонов было предъявлено обвинение в разжигании расприй и дисбалансировке мирного сосуществования. «Так значит, демоны имеют свою цель. Интересно, какую?» Велест налил себе виски и залпом осушил стакан. «Мы это скоро выясним. Каким образом? Не только мы заинтересованы в правде. Те же Карданы требуют отмщения за смерть Софии». С Анной случился неконтролируемый припадок кровожадности, и она вышла ночью на охоту. Только чудом удалось предотвратить трагедию, и ей не дали осушить человека. Велест грязно выругался. Если истинный вампир полностью выпивает всю кровь в человеке, в нем срабатывает некий механизм, происхождение которого до сих пор не выяснено. Кровь человека в большом объеме меняет гены вампира, и того обуяет жажда новых убийств. Вампир снова и снова выходит на охоту. И чем больше он осушает своих жертв, тем быстрее превращается в стригоя. Обратной дороги уже не существует. Поэтому среди истинных вампиров существует вековой запрет на осушку человека. Те, кто его нарушает, переходят на другую сторону. Хреново. Это слабо сказано. Сейчас Анну по просьбе Лукаса поместили в одно из хранились жерла. Она кидалась на всех, и ее успокоили вколов сильнодействующие наркотики. По-другому не получалось. И долго ее собираются держать в хранилище. Велест был равнодушен Канне, но ему было неприятно думать, что красивая женщина будет находиться в комнате, которая имела дурную славу. «Пока Лукас не решит, что она в норме». «Если он допустит сейчас слабину и позволит ей и дальше безумствовать, то не пройдет и месяца, как он потеряет и ее». Верест кивнул. «Это вынужденная мера, я его хорошо понимаю». Лукас вылетел в Саудовскую Аравию, и там состоялась телеконференция. «С кем?» «Присутствовали демоны, проживающие на Востоке, а также представители местных кланов вампиров. Оборотней и прочих мы не допустили. Это наше». Чужаки не должны знать, что равновесие между расами может пошатнуться. Это спровоцирует межрасовые конфликты. Молодые, дорезвые да могут кинуться переделывать территорию. Игорь согласно кивнул: Нам не нужна новая война за передел территорий. Людские технологии шагнули далеко вперед, и ни к чему обычным массам знать о нашем существовании. В телеконференции принимали участие все желающие. Нет. «Те, кто был заинтересован. Ты же знаешь, многие кланы, несмотря на вашу встречу у Карденов и дальнейшие события, продолжают считать, что война со Стригоями их или не касается, или они справятся своими силами. Но это их дело. Мне начинает надоедать биться о глухую стену. Пусть живут или выживают, как хотят». И Игорь раздраженно махнул рукой в неопределенную сторону. «Мое дело — сохранить и обеспечить безопасность нашей семьи. Только сейчас Велест обратил внимание, что Игорь выглядит уставшим и похудевшим. Они давно не общались, им не помешало бы куда-нибудь вырваться на пару деньков и просто отдохнуть. «И какой был итог конференции?» — спросил он. Игорь нервно провел рукой по волосам и ответил. «Если честно, я до сих пор не могу прийти в себя». Такого признания от брата Велест не ожидал. «Видимо, произошло что-то из ряда вон выходящее. А точнее, что тебя удивило? Мы требовали, чтобы на конференции присутствовал Ибрагим». Велест, понимающе кивнул. Ибрагим, более известный среди демонов как Изляр, был сильнейшим из ныне живущих демонов. Он практически не появлялся на Земле, предпочитал обитать черт знает где. Ибрагим славился тем, что не вступал в коалиции. Его интересовали только свои интересы. Но между тем, непостижимым образом он полностью владел информацией о том, что происходит в мире полуночных жителей. Велист подозревал, что у него была наисильнейшая система прислужников, которые очень хорошо маскировались, потому что за свою долгую жизнь Велист ни разу не слышал, чтобы кто-то был в услужении у Изляра. Но факты говорили сами за себя. Это из-за Азариза потребовалось присутствие Ибрагима. Да. Если Сандровские обладали достоверной информацией, и Азарис объединился еще с тремя демонами, то только Ибрагим мог совладать с ним. Эти два демона считались наисильнейшими среди своих сородичей. И Азарис там был? Да. Слушай, Игорь, не тяни. Рассказывай, что к чему. Да хрень полная! Выругался Игорь, и это вдвойне настораживало, потому что Игорь ругался в крайних случаях. Присутствие Азариза было символическим. Он не сказал ни слова. Только хищно улыбался. Точно разговор его и не касался. Другие демоны сознались, что заключали временный союз со стригоями. Временный? Да, одноразовый. Они действительно изготовили магическую смесь, которая убивала специфический запах стригоев. Мать вашу! Но они утверждают, что смесь была изготовлена в ограниченном количестве, стоило им огромных усилий, и подобное вряд ли удастся повторить в ближайшее время. По их словам, у них больше нет желания помогать стригоям. Но зачем им вообще надо было объединяться со стригоями? С этими ублюдками все понятно. Они получили реальную выгоду и возможность поиграть в прятки с вампирами, а также изрядно почистить наши ряды. «Но смысл демоном?» «Не вижу. Лично мне ничего не приходит на ум». «Мы», — коротко бросил Игорь и провел рукой по волосам, растрепав идеально уложенную прическу. «То есть мы?» «Игорь, ты о чем? О каких мы трактуешь?» «Я имею в виду нас, Сандровских». Увелиста засосала под ложечкой в нехорошем предчувствии. Он весь сгруппировался и напрягся точно хищник перед решающим прыжком. такс а поподробнее, каким образом князья Сандровские могли помешать демонам? Игорь внимательно посмотрел в глаза брату, а потом спокойно сказал: Один из нас воин.